Глава 23. Все кончено. Помимо того, что Хисара, забирая чужие жизни, набирала для меня силу, она также и сама прокачивалась быстрее. Это получается неплохой такой баф божественного уровня, благодаря которому можно прокачаться в десятки, а то и сотни раз быстрее. За такую способность можно было бы неплохо подзаработать, например, или же найти парочку других интересных применений. Но только вот деньги меня пока что меньше всего волновали. Невероятная, сводящая с ума боль в руке не позволяла думать о чем-либо другом. «Господин, куда мы направляемся, если не секрет?» не выдержала Хисара, и после получасового безмолвного следования за мной обратилась с вопросом. Я настолько был занят своей болью, что не сразу понял, что она что-то спросила у меня. Да и мое раздражение, видимо, давало о себе знать, и Хисара не решалась еще раз заговорить. Однако я все же ответил, правда, спустя секунд двадцать, когда до меня наконец дошло, и где-то в голове словно эхом раздался ее голос. «В одно место. Надо перетереть там кое с кем». Я понял, что мой ответ абсолютно ничего ей не дал. Да и пофиг, нужно ли ей что-либо знать. Вообще, я собирался взять Хисару с собой для подстраховки, так как богам нельзя доверять, и от них можно ожидать чего угодно». В этом я уже успел убедиться на своем опыте. А в таком состоянии, пока она до сих пор наделена моей силой, от нее может быть много пользы. Кстати, я заметил, что эффект на ней до сих пор держится уже достаточно долго. Возможно, он как-то продлевается, если она продолжает убивать? Если так, то это лишь мне на руку. Но тогда она должна продолжать убивать». Я резко остановился и, посмотрев на девушку, беспрекословно следующую за мной, заговорил. «Хотя, возможно, ты мне там не понадобишься». «Господин, вы мне не доверяете?» Растерянно ответила она. «Я буду вам полезна, можете не сомневаться. А уж с этой новой силой, которой вы одарили меня, я все, что угодно, смогу для вас сделать». С искренним повиновением в глазах продолжила она. «Дело не в этом». Резко ответил я. «Твоя сила мне и здесь пригодится». «Думаю, ты там только потеряешь время. А я и один справлюсь». Хисара молча шла за мной и слушала, не перебивая. «Продолжай убивать всех, кого встретишь. Людей, животных, монстров, неважно. Можешь вырезать пару поселений». Ее глаза снова загорелись. «Ты станешь сильнее. Мне это пригодится в будущем. О том, что она таким образом собирает для меня силу, я умолчал. Не знаю, в курсе она или нет, но не обязательно абсолютно обо всем ей рассказывать». «Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Я хотел было уже развернуться и уйти, но вспомнил кое-что еще. Кстати, ты узнала, что брат Даны, но босые пятки которой, со своей компанией искал в тех местах. Какое задание он выполнял?» «Так, господин, как вы и приказали, я следила за ними все время и не вмешивалась. Они очень много времени и своих жизней потеряли на том задании, но в итоге вышли все довольные». «Если честно, я не видела, что именно за артефакт им удалось добыть, но они говорили о чем то запретном. То ли запрещенный артефакт, то ли порочный, что-то такое. Но, судя по их словам, очень могущественный». «Один из семи», — уточнил я. «Что?» «Ничего». «Понятно. Неужели это еще один из семи запретных артефактов? И он оказался у каких-то мальчишек?» «Планы изменились». Резко заговорил я. «Что?» «Ничего». Ступай и разыщи мне этот артефакт, принеси его мне, чего бы это ни стоило, поняла?» «Да, господин, я могу применять любые методы», — лишь уточнила она. «Да, главная задача — добыть этот артефакт, жертвы не важны». «А игривая смерть?» — посмотрев на меня, поинтересовалась она. «Это ее брат, возможно, она встанет на его защиту». «Я уже все тебе сказал, иди и не подведи меня, не трать понапрасну времени, я очень этого не люблю». «Я поняла». И Сара упорхнула в противоположном направлении. «Хм, интересно, что такого они смогли раздобыть? Если это поможет мне в войне с богами, а после того, что они со мной сделали, это будет именно война, то я обязан заполучить эту вещь». Из-за возбуждения буквально на секунду я забыл о своей боли, но вскоре она вновь заполнила все мое пространство в сознании. «Ну ладно». «Пора навестить старого знакомого, пока я окончательно не поехал». Я добрался до входа в необходимое подземелье достаточно быстро, но вот внутри немного пришлось поблуждать. Я шел, полагаясь на свою память и чутье, но несколько раз ошибался. Зачищал всех, на кого натыкался, и, разворачиваясь, шел обратно. И когда я уже думал, что оказался практически у своей цели, найдя логово темного малого башка кричик Тауса, то понял, что ошибся но был несказанно рад этому, так как я нашел того, про кого уже успел забыть, а именно клона Кричектауса, который отделился от него и стал самостоятельным. Тут же в моей голове сначала обрывками, а потом и полностью восстановилась вся картина, как он мучил меня, убивая раз за разом, как я был беспомощен и зол на него, мечтая отомстить. Я уже успел забыть все это, но теперь... Теперь моя ярость мгновенно увеличилась в разы. Я еле сдерживался, чтобы тут же не порубить его на куски. Войдя в помещение с импровизированным алтарем и парой марионеток, танцующих вокруг него, я не заметил того, как успел принять свою вторую форму и включил все ауры на максимум. Бога, вернее самозванца, не было. «Ты почувствовал свою смерть?» — тихо проговорил я окидывая взглядом все пространство. «Но тебе повезло, у меня нет времени возиться с тобой, поэтому ты умрешь быстро, если покажешься прямо сейчас». На меня посмотрели его слуги и тут же упали. Они просто упали замертво. Со стороны это выглядело так, словно они притворились мертвыми. Но это была быстрая и легкая для них смерть. «Я чувствую твое присутствие. Ты не можешь покинуть это место, иначе развоплотишься». «Поэтому ты все еще здесь, выходи, прими свое наказание за прошлые проступки, и я пойду дальше по своим делам». Я прошел к середине помещения, к алтарю и достал свое оружие. Тут же у меня за спиной появился кричик Таус, вернее его клон, который слишком многое себе возомнил. «Постой, давай все обсудим!» «Может, просто поговорим?» — нервно затараторил он, понимая, что нет смысла пытаться нападать на меня. «Сейчас я слишком огромный для него. Не по силам». «Конечно, поговорим», — ответил я, не торопясь, повернувшись к нему лицом. «Меня интересует пара вопросов. Отвечай быстро, но честно». «Я постараюсь, а потом пообещай, что просто уйдешь». «Как же он цепляется за свою жизнь?» «В принципе, как и любое другое живое существо в этом мире», — подумал я и заговорил, проигнорировав его просьбу. «Куда попадают темные боги после так называемой смерти?» От моего вопроса Кричик Таус явно растерялся. «А я не знаю, мне не доводилось. Дело в том, что я знаю лишь то, что успел повидать после того, как появился на свет». «Так от тебя тогда получается нет толку!» — грубо перебил я его. «Ты же ничего не видел, кроме этих пещер, правильно? Значит, у меня будет для тебя задание, и постарайся его выполнить». «Конечно, я сделаю все, что смогу», — с готовностью ответил он. «Когда попадешь туда, где обитают темные боги после смерти, найди там Руама и передавай ему привет от Сэммертона. Скажи, что я ищу способ вызволить его». Запомнил? Кричик Таус сначала хотел было что-то сказать, Но потом просто закрыл рот и внимательно посмотрел на меня. Он понял, что я не шучу. Секундное молчание, и он мгновенно срывается с места в попытке скрыться. Но для меня это было слишком медленно. Я успел поменять свой пожиратель на сверженец, приблизиться к нему и разрубить его на семь частей, пока тот только трогал все с места. А потом я снова поменял свое оружие и раскрошил его алтарь. Теперь пришло время навестить оригинал, а не жалкую пародию. Хотя тот недалеко ушел. Поставь их рядом, я, может быть, и не заметил бы разницы. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти настоящего Тауса. Возможно, даже я смог бы телепортироваться к нему. Но мне не хотелось рисковать, если я вдруг промахнусь и мало ли еще что может случиться. Поэтому пошел проверенным путем и дошел. Таус почувствовал меня заранее и убегать не стал. Скорее всего, потому что тоже было некуда. Вообще сложно было не заметить мою ауру. Она сейчас чувствовалась за километры, конечно, если я не захочу ее скрыть. Я тоже почувствовал его. Все-таки разница есть, пусть и не сильно большая. Когда я подошел к нему поближе, со сверженцем в руке, он опасливо на него покосился и заговорил. «Я долго ждал тебя». «Наконец-то ты выполнил мое задание и соизволил явиться». Э, «Что?» «Что значит «что?» «Ты же за наградой пришел?» Уточнил он, снова бросив быстрый взгляд сначала на сверженцев, а потом на мою обугленную руку. «Да нет, я уже и забыл про твое задание». Честно признался я. «А, понятно». С грустью в голосе произнес он. «Тогда я понял. Ты пришел убить». «Ага». «И занять мое место?» Че? Удивленно уставился я на него. «Какое еще твое место?» «Ты кто там? Бог паршивых овец?» «Каких еще овец?» — не понял он. «Паршивых. Ну а что ты весь в шкурах каких-то?» «Да и предают тебе все, кому не лень». Я сморщился от боли, которая из руки перешла в голову. По крайней мере, было такое ощущение. «В общем, слушай». Снова я остановился, прижав руку. Боль начинала усиливаться. Я оставил на крайний случай один бутылек с тем зельем, для уменьшения чувствительности и видимо пришло время им воспользоваться так как становилось уже невыносимо слушай сюда а, -а, -а, -а, -а упал я на одно колено прижав руку голова затрещала с такой силой будто вот вот взорвется мой разум затуманился зелье нисколько не помогло Кричик тау стоял не понимая что происходит он протянул руку вперед чтобы воспользоваться моей слабостью а может просто пытался поднять меня Мгновенный взмах мечом, который мало кто способен разглядеть, и его рука отлетела на несколько метров, упала, прокатилась по земле, и лишь после этого он осознал, что случилось. Его глаза округлились, он отшатнулся назад и завалился на землю, а потом пополз как можно дальше, прижимая свой обрубок. «Стой! Что ты хочешь? Что ты хотел узнать?» — затораторил он. «Я знаю! Я знаю, что тебе нужно! Я понял!» «Это заклятие! Твоя рука, боги! Есть артефакт!» Быстро и отрывисто он забубнил, увидев мое приближение. Я поднялся и двинулся вперед, волоча за собой меч. Мое дыхание было тяжелым. Я глубоко дышал, пытаясь утихомирить свою боль и проснувшееся безумие. Но все было бесполезно. «Я знаю запретный артефакт! Кажется, перчатки! С их помощью ты сможешь избавиться от боли!» Кричал он. «Я знаю! Знаю!» Его крики прекратились после первого же взмаха а потом еще и еще. Я бил в надежде, что боль уйдет, отступит хотя бы ненадолго. Но она отказывалась меня покидать. Я чувствовал невероятную жар по всему телу. Что-то явно не так. Мне стало нереально горячо. Я словно бы горел заживо. Так не должно быть. Слишком больно, слишком реально. Я упал. «Это конец?» Пронеслось в моем сознании. Не думал я, что так закончу. Слишком глупо. Пламя охватило мое тело. «Все кончено?» ты подумал я. «Ты можешь идти быстрее?» Недовольно прикрикнул на своего товарища мужчина лет 30 в сером спортивном костюме и низко натянутой кепке по самые глаза. «А ты можешь идти помедленнее?» Огрызнулся на него второй мужчина в брюках и плаще с капюшоном. В руках у него была черная коробка с ручкой, практически чемодан, но более квадратный. Или на тебе сказываются нервы из-за нашего задания? Не хочется его выполнять?» Его друг остановился и внимательно посмотрел ему в глаза, после чего тихо, практически угрожающе произнес. «Никогда больше не говори подобного, понял? Я профессионал своего дела, и никакие обстоятельства не могут повлиять на мою работу. Да знаю, я знаю. Просто мне нравится действовать тебе на нервы», — с улыбкой ответил тот. «Тогда ты неудачное выбрал время». Это я тоже знаю. Ладно, извини. Просто ты же в курсе, как наш босс относится к тем, кто подседает на сотню граней. Игра может поглотить тебя. И я тебе, кстати, говорил, что это плохая идея. А ты мне что, дай только посмотреть? Вот и насмотрелся. А теперь наше задание. Слушай, грубо перебил он. Я уже тебе сказал, что это никак не повлияет на мою работу. Если босс сказал, что Сэммертон должен умереть... Понизив голос и максимально приблизившись, продолжил он то он умрет, и никакие обстоятельства не помешают мне. Понятно? Если ты думаешь, что я стал его фанатом и теперь не смогу сделать дело, то очень сильно ошибаешься. Да хоть твой Рекс пусть будет, а ты знаешь, как я хорошо отношусь к собакам. Лучше, чем к людям. Если мне скажут избавиться, я избавлюсь. Понял? Да понял я, понял. Ты только собаку-то мою не трожь, а ты не беси меня. Окей? Они остановились во дворе около необходимого дома, у которого дежурили последнюю неделю. Машина, как обычно, была оставлена в соседнем квартале за поворотом. Один из них остался, присев на лавочку, а второй якобы пошел в магазин. Мужик, который остался с черным чемоданом, открыл его и достал оттуда мини-дрон с пультом управления и видеокамерой последнего поколения. «Ну что, осмотрелся?» — обратился он к своему товарищу, который уже вернулся. «Ну да, все как обычно. Тихо, спокойно, а главное, без камер. «Нравится мне этот квартал. Может, переехать сюда жить?» «Ага, тоже мне шутник. И своего особняка?» «Ну да, тоже верно. Ладно, ты готов?» «Готов. Тогда проверяй. Незаметно. Главное убедиться, что он лежит в капсуле. И делаем потихоньку свое дело, да уходим. Все как и договаривались. Это несчастный случай. Естественно. Да и куда он денется? Он последнее время, похоже, вообще из нее не вылезает». Так глядишь и наши услуги не потребовались бы, а ты не каркой, а то за что нам деньги платить будут. Тоже верно, но в таком случае там все неоднозначно, а мы-то работаем наверняка, так чтобы потом можно было с уверенностью сказать, все кончено. Что? переспросил его напарник. Да не ничего, просто фраза эта на ум пришла почему-то. Рианна сидела в кресле, подпивая вино и мельком посматривая на человека в капюшоне. «Сколько я уже с ними работаю?» «Ну, вернее, на них. А так ни разу никого и не видела. Да и имен не знаю. Еще капюшоны эти странные, как будто там все затонировано, ни капельки ничего не разглядеть. Но я уверена, что это не один человек. По голосу хоть и плохо, но все же понятно. Они бывают разные». От размышления ее отвлек тихонький стук в дверь. После того, как никакого ответа не последовало, стук стал более сильный и настойчивый. Она взглянула на человека в капюшоне. «Вдруг уснул?» «Нет. А чего ждет тогда?» Спустя три секунды последовал еще один стук, но уже с каким-то ритмом. «Это пароль, что ли?» Дошло до нее. «Не смотри на вошедших», — предупредил мужчина. «Смотри в окно». «Вошедших?» — подумала она. Без какого-либо ответа дверь раскрылась, и в нее вошли двое мужчин. По звуку они были слегка запыхавшиеся. «Босс!» — заговорил один из них и тут же замолчал, увидев Рианну. Она с трудом сдерживала желание повернуться и посмотреть на него, но понимала, что это может плохо для нее кончиться. «Все нормально, говори». «Все готово!» — доказательство. «Вот!» — поднес он к нему устройство воспроизведения видео. Человек в капюшоне смотрел молча, а когда видео закончилось, встал и повернулся к ним спиной, глядя на картину. «Вы что натворили, дебилы?» — зло прошипел он. Ариана поняла, почему он отвернулся. Эм, босс, там это. Обстоятельства так сложились, но все сделано, как и всегда, качественно и наверняка. Как так? Мы все трижды перепроверили. Ошибки никакой не могло случиться. Вот тут видно, что он лежит в капсуле, живой еще. Вон даже щека что-то дергается. А тут уже полностью горит, Живьем. Но это как бы... Мы проверили, босс, он точно мертв. Я лично пульс щупал дважды. Он руку обжег через перчатки. Новые дебилы. Ни одной осечки же не было раньше. Я верил в вас». Вроде бы спокойно произнес он, но тот, кто общался с этим человеком раньше, понял бы, что тут прозвучала угроза. «Босс, и сейчас никакой осечки. Клянусь своей жизнью, я все проверил. Мы подстроили несчастный случай. Проводка, Сэммертон мертв». Вытирая пот со лба, уже не выдерживая никаких конспираций, произнес он, явно слишком сильно нервничая. «Жизнью говоришь?» «Просто зачем было такое внимание привлекать? Если вдруг там еще кто-то пострадал, дело могут раздуть», — прежним тоном произнес человек в капюшоне, повернувшись к нему лицом. «Ступай, скоро тебе поступят следующие указания». «Понял», — кивнув так, что это было больше похоже на поклон, ответил мужчина и вышел из комнаты, так ни разу и не посмотрев на Ариану. «Все кончено?» — зачем-то спросила она. «Все кончено». «Зачем ты?» — ответил он.